Глава сорок четвертая. А потом все видели, как человек с красными волосами медленно поднял голову. Руки его бережно поддерживали голову юноши, сына, что уже поняли Гелоны с острый жалостью, а Гафирсы с ужасом, ибо из зеленых глаз этого страшного человека смотрела сама смерть. Всем Гелонам! скрикнул этот человек нечеловеческим голосом, от которого дрогнула земля и закачалось небо. Всем гелонам отступить. Уцелевшие воины послушно попятились. Даже израненный и шатающийся турч попятился. Агафирсы пробовали их преследовать, но один из военачальников заорал, что это ловушка. Всем стоять на месте. Олег бережно опустил голову погибшего сына на каменную плиту. Встал, выпрямился. Взгляд зеленых глаз был не человеческим отбешенство. На той стороне площади перед крепостью отряд агафирцев в сотню человек готов ринуться в распахнутые ворота. Вы хотели войны, сказал он хриплым до неузнаваемости голосом. Вы ее получите. Полыхнуло страшное ослепляющее пламя. Вся сотня всадников на крупных конях, все эти отборные воины, закованные в железо. Даже кони, укрытые от стрел толстыми попонами, всё это вспыхнуло коротким жарким огнём. И тут же на каменные плиты начали падать шипящие от жара расплавленные комочки металла, а изредка тёмные комочки от сгоревших костей. Трое или четверо гафирсов, что только въезжали на площадь, увидели на площади бушующее море огня, мигало, четилось на земле и бросились в сторожевую башню. массивную, сложенную из толстых гранитных блоков. Эми можно было бы пренебречь, но все видели, как ослеплённый яростью красноголовый волхв в бешенстве выбросил кулак в направлении башни. Из сжатых костяшек пальцев с гулом и грохотом вылетел огненный шар. Разрастаясь в объёме, он ударил о каменную громаду. Данёсся треск. Башню разнесло, словно в неё угодил железный таран размером с гору. И уже в воздухе камни охватило жарким огнём. Они горели словно пучки сухой соломы. Через мгновение на месте башни растеклась красное ложе расплавленной горящей земли. Дальние агафирсы, что только вступали на площадь, закричали в ужасе, попятились. Олег со злобно перекошенным лицом пошёл к ним, медленно поднимая руки. Садники не успели даже повернуть коней. Всех охватил короткий огонь. Когда сгорали раньше, чем падали на землю. Богоборец! слышался крик. Бегите, бегите все! Олег быстро шёл вперёд и выжигал встречные отряды, всех бегущих или выбегающих прогов. Мстительно сжигал раненных и гофирцев, превращал в пепел трупы. Так он дошёл до самых ворот. За ним никто не осмелился пойти даже из гилонов, настолько он был страшен. Его трясло. Он что-то выкрикивал, а сквозь красную пелену, застилающую глаза, перед ним то и дело вспыхивал короткий и злой огонь. Затем усталость или странная опустошенность ударила как молотом. Он остановился, опустив руки. Город горит, везде оплавленные камни, воздух пропитан запахом горелого мяса, выжженная земля дымится ровной широкой полосой, уходя от его ног по прямой вдаль. И везде догорают либо оплавленные камни, либо кости, людские и конские. А от бронзовых и железных доспехов пламенеют, быстро остывая, брызги расплавленного металла. Из окон на него смотрят выпучив глаза женщины. Когда Олег поднял голову, все в испуге попрятались. Везде, куда он поворачивал голову, видел белые, словно посыпанные мукой лица. Вдоль стены пробежали воины гилоны, На него смотрят с опасливым восторгом. Их сотник помахал ему рукой, мол, свои, не зашиби сослепу. Из переулка, где скрылись, долетел звон железа, крики. Олег машинально пошёл в ту сторону. Ярость выгорела, в груди только глубочайшее чувство потери и желание всё бросить, закрыть глаза и умереть. Умереть ещё до того, как угаснет последний луч солнца. На соседней улочке трое агафирцев мужественно встретили натиск сотника и его воинов. Гелоны, уже чувствуя себя победителями, бросались с бешенством на истовых воинов, но дрожь прошла вдоль хребта Олега, когда увидел, как спинами агафирцев продавливается полупрозрачный, странный дрожащий купол прямо из земли, словно земля, а не земля, а болото, где с одна то и дело болотные газы. Олег отшатнулся. После дождя на лужах вот такие бульбашки, пузыри, предвещая новый ливень. Нет. Те пузыри чистые, прозрачные, искрятся радугой, а этот болотно-грязный, серый, с болотной мертвечинкой. Но как? Пузырь медленно раздувался. Такие поднимаются с дна болота, когда лопаются, звери убегают от смрада. Плёнка гнётся под напором неслышного ветерка. Вот-вот брызнет мелкими каплями, пропадёт без следа. Внутри пузыря мелькнула сагбенная человеческая фигура. Из бокового переулка выбежали ещё мужики. Двое бросились на помощь сотнику, а один без раздумий широко размахнулся. Из руки вылетел серый вращающийся диск. В нём блистало. Олег уже видел, что лезвие это поразделает ещё один оборот, пройдёт через плёнку и ударит остряём метко. Ударит с большой силой, врубится в голову колдуна по самый обод. Тончайшая плёнка, что дрожала и трепетала, беззвучно отшвырнула топор как щепку. Пузырь продолжал приподниматься. Олегу почудилось, что они все в болоте, а этот пузырь силится оторваться от вязкого дна, чтоб через гнилую воду вверх, к поверхности. Агафирсы пали под градом ударов и брошенных топоров, ножей. Мужики орали и швыряли топоры, ножи, дротики и даже камни теперь уже в пузырь. тончайшая пленка даже не прогибалась под ударами, а все, что в него швыряли, падало на землю. Сам пузырь приподнялся, его все еще колышет ветром, но он почти оторвался от земли. С каменными плитами его связывала тонкая перемычка, что и сточалась с каждым мгновением. Олег сам не помнил, как очутился вблизи. Сквозь тонкую и грязно серую пленку он рассмотрел искаженное ненавистью лицо Кавакка. Болотный колдун крепко сжимал обеими руками серо-зелёный бурдюк, из отверстия выползала жижа, дрожала, как студень, и бурно превращалась в пар. Щмокнуло, пузырь и оторвался от земли. Мужики орали и в бессилии угрожали кулаками. Ковакка отбросил бурдюк, лицо было перекошено от стыда и гнева. Олег увидел жест, который послал колдун этому тупому мужичу. Он вернется, вернется во всей мощи, и тогда они... Ярость ударила в голову с неожиданной легкостью. Не вернешься, прохрипел он. Не вернешься, сволочь! Сквозь болотную пленку он увидел, как отпрянул Кавака. Пленка удержала его в шаре. Олег, обрекающий, вскинул руку. Кавака закричал. В воздухе раздался треск, сильно пахнуло свежестью, как после грозы. Ослепительный луч, прожигая воздух, догнал пузырь. Олег услышал хлопок, в небе вспыхнул клубок пара. Они ещё смотрели на это быстро тающее облачко, как на площадь вступила триада гафирсов. Олег мстительно зарычал. Самые знатные доспехи из лучшей стали, да ещё и украшены золотом. Все рослые и сильные, как на подбор, а впереди впереди самого гафирса Олег его никогда не видел, но не узнать трудно. Сама Мишь с трудом различала троих братьев-близнецов. Он снова закричал по звериному раду из сладкой меести, начал поднимать сжатые до треска в суставах пальцы. Вдруг мелькнуло тело. Кто-то ухватился за его кулак, пригнул к земле. Он зарычал, попытался стряхнуть и сделал бы это, размажив неосторожного о камни, но этот цеплялся рассоха. кричал возбужденным и испуганным голосом. Погоди, послушай, они же сдаются. Агафирс сделал еще два шага вперед, бросил на землю перед собой меч. Остальные не дружно, нехотя бросали оружие на каменные плиты. Ты победил, сказал Агафирс с достоинством. Возьми мою жизнь, но не истребляй простых воинов. Они шли за мной. Вот моя голова, бери ее. Один из военачальников, старый грузноватый воин, прохрипел сорванным в боях голосом. И наши. Только мы за всё в ответе. Но не губи, воин, они шли за нами. Слышалось только тяжёлое хриплое дыхание. Гелоны смотрели на афирсов с ненавистью. Руки сжимают оружие. Олег заколебался. И тут на площадь выбежал забрызганный кровью скиф. В руке топор с кровью на лезвие. в глазах пылает пламя боя Агафирс встретил его взглядом полным ненависти слышно было как скрипнули его челюсти Скиф выдавил он через силу Ты победил возьми мою голову но не распускай армию С воинской мощью Агафирсов и богатством Гелонии у тебя будет сила что завоевать мир Пусть под твоей мощью и жестокостью содрогнутся народы Дыхание скифа выравнивалось. Он быстро посмотрел по сторонам, разом хватая взглядом всех, кто где стоит. На Агафирса он посмотрел так же ненавидяще, а голос дрожал и вибрировал от ярости. Видит небо, прохрипел он неузнаваемым голосом, что я спал и видел, как рассеку тебя пополам. Но я обещал отцу выполнить всё, что он велит, а он взял с меня клятву никому не мстить, ни родне. ни тем, кто устраивал заговоры, кто посылал за мной убийц, кто преследовал меня все последние годы. Я поклялся отцу, что не причиню им зла. Агафир скривился. Скиф говорит громко, но не по-мужски. И агафир тоже возвысил голос почти до крика. Не хочешь им мсти? Но возьми это войско и веди дальше, расширяя кордоны земель нашего рода, рода колоксая. В глазах Скифа были ярость, мука. Он задыхался, выкрикнул: "Ты не заставишь меня опозорить моё имя. Я никогда не нарушу слова. Среди твоих людей те, кто посылал за мной убийц, я не могу с ними идти рядом, но не могу им стить. Обед. Так что войско распускаю. Все, кто носит оружие, пусть допашет землю, посеет скот, строит дома. Среди полководцев Агафирса пробежал сдержанный ропот." Эти суровые люди не страшились пасть в бою, но их ужасала позорная участь превратиться в огородников. Агафир с великим отвращением посмотрел в синие глаза брата-близнеца. "Дурак ты, скиф", сказал он с отвращением. "Такое государство погибнет. Мне жаль тебе отдавать такую могучую державу на погибель. Вот даже твои самые верные, посмотри, как они смотрят. Турч, угарч, Даже кое-м и другие герои отводили взгляды. Проклятый Агафир с прав. В мире крови, огня и железа могут выжить только те, кто не выпускает оружие из рук. Олег ощутил, как все умолкли, а головы начинают поворачиваться в его сторону. Он стиснул челюсти так, что заломило в висках. Почему он должен что-то говорить, когда только что встретил сына и тот же потерял Когда самому жить до вечера? Почему? Он зарычал. Всё ещё ждут ответа, ждут мудрого решения. Но как им объяснить, что он прозревает пути народов, но не отдельных человек. Народ понять проще, чем те песчинки, из которых состоит. Скиф проговорил он чужим голосом. А помнишь, ты сам своей воле отказался от обета данного Колоксаю и вернул себе право мести. Все застыли в глазах полководцев, в даже на лице самого Агапирса. Олег увидел облегчение и вспыхнувшую надежду. Скиф рассерженно дернул плечом, лицо исказилось в злой гримасе. То другое дело. Голос его прозвучал раздраженно. Не понимаешь? Мы были слабыми, мы были на краю гибели. Я почти не имел возможности отомстить, а сейчас я победитель. Не понимаешь? Сейчас я могу мстить люто и страшно, мстить всем, кому захочу. Поэтому я снова принимаю на себя обет, данный моему отцу. Мстить, когда силён это даже не то, что не по-мужски, а вообще недостойно. Олег ничего не понял. Больно сложно и запутанно. Но в толпе, похоже, поняли прекрасно. Загудели. Кто понимающий, кто разочарованно. Агафирс сказал грубо: Жизнь человека стоит мало, но жизнь племени бесценна. Отказываясь от мести, ты дурак, губишь всё, что делали Гелона и я. Он создал богатую страну, и я самую лучшую на свете армию. Скиф сказал: "Нет, мой обет не мстить, а полководец не может не наказывать своих подчинённых. Но я не могу наказывать, это будет понято как месть". Я ведь не знаю, кто именно подсылал убийц, кто плёл интриги, кто задумывал, кто советовал, кто подсказывал, кто подавал идеи. Это может быть любой, кого я вздумаю наказать. Да я и сам буду подозревать всех, мстить им, мстить до бесконечности. Потому не принимают царский венец вообще, даже Гелонии. А землями Гелона и бывшими твоими землями будет управлять будет управлять совет каких-нибудь старейшин. Голос его был тверд. Олег с полнейшим равнодушием понял, что герой сдержит клятву. Ничто на свете не заставит его нарушить клятву. Ни люди, ни боги. Но в груди рос холодок, и раздвигалось черное бездна. Все его ощущения оказались ошибочны, а видение великой державы ложно. Нельзя создать великую державу, не обнажая меч. Агафирс выпрямился. Он был красив. Во всём облике проступала гордость. Глаза заблестели, словно именно это был его звёздный час, словно именно сейчас он совершал своё самое великое деяние в жизни. Его и без того звучный голос грянул как гром. Я не могу, чтобы погибла держава. С тебя, дурака, взяли клятву не мстить ни мне, ни тем, кто устраивал заговоры. Так вот, знаете все, Я один виноват во всем. Я один посылал по твоему следу убийц. Я один платил этим убийцам. Я один организовал этот поход. А женщины вообще ни при чем, как и эти дурацкие колдуны. Я, только я смог все это совершить. Его рука метнулась к поясу, в ладони блеснула рукоять длинного узкого ножа, но он сам не сдвинулся с места, и дернувшиеся к нему с мечами на галот турч и пара его воинов остановились. ждали. Агафир стал ещё выше. Лицо осветилось, а глаза заблестели, как у грозного бога. Только я один виноват. Остриё ударило в левую сторону груди. Колчуга звякнула, Агафир схватил рукоять и другой рукой нажал. Длинное лезвие медленно погрузилось по самую рукоять. Лицо начало бледнеть, из рта брызнула струйка крови. Но глаза горели победой. Он прохрипел. Ты запомнил. Больше нет тех, кому ты клялся не мстить. Всех остальных можешь карать по праву. Он пошатнулся. Актарас и Турч подхватили его с двух сторон. Переглянулись недружелюбно, но вместе опустили на забрызганные кровью каменные плиты. Скифо ещё смотрел потрясённо на старшего брата. Полковнотцы Скифа и Агафирсом молча переглянулись. Агафирса надо будет похоронить по царски и с воинскими почестями. Он и смертью своей спасает будущую державу. Ибо теперь можно карать любого без оглядки на клятву. В глазах Турча было мечтательное выражение. Актаров взглянул коротко, кивнул. Похоже, оба уже после крады и тризны по Агафирсу плечом к плечу вели войска дальше в земли, где сочная трава коням по брюха. Где ветви деревьев гнутся под тяжестью плодов, где сладкая вода в родниках, а богатые страны забыли искусство войны.